Часть вторая. Герцоги Савойя. Глава одиннадцатая. Карл Эммануил Третий Трудолюбивый. Карл Эммануил III Савойский родился в Турине 27 апреля 1701 года и был вторым из сыновей Виктора Амадея II и Анны Марии Орлеанской. Поэтому он не был наследником престола. Их самый младший сын умер ребенком. Выжили только Карл Эммануил, его старший брат Виктор Амадей и две сестры. Принц был невысокого роста, за что его называли Карлино. Маленький Карл, хилый, с тонким телом, тихим голосом, слабыми руками и ногами выпеченный нижней губой и орлиным носом. Его внешность была настолько непривлекательной, что он был совсем не популярным при дворе. Сказался результат кровнородственных браков на протяжении многих поколений династии Савоя. Кроме того, будущий герцог был очень нерешительным. Он избегал любых проблем, лишь бы их не решать. Если его отец всегда докапывался до сути дела и допрашивал людей с пристрастием, то Карл Иммануил предпочитал прятать голову в песок, как страус, когда доходило до допроса и принятия решения. В чем Карлина был очень ловким и умелым, так это в управлении лошадьми. Верховая езда была его страстью. Постоянные конные прогулки галопом на свежем воздухе укрепили его слабое тело, и Карл Иммануил стал сильным и неутомимым конником. Казалось, что сильного государя сменят на престоле нерешительный слабак, но время показало, что это не так. Виктор Амадей II был очень суров по отношению к младшему сыну и относился к нему пренебрежительно. Карл Иммануил прекрасно видел и чувствовал, что отец не любит его так, как он любил его старшего брата, Виктора Амадея. В отношении Карлина Виктор Амадей II был просто тираном. Он обращался с ним пренебрежительно, называл умственно отсталым, презирал его за сентиментальность и доброту, унаследованную, очевидно, от матери, а также за отсутствие мужества. Герцог с детства воспитывал младшего принца в большой строгости и нещадно муштровал. Так продолжалось до совершеннолетия принца. В 1722 году Виктор Амадей II женил Карлина на Пфальской принцессе, а не Кристине Луизе Пфальц-Зульбахской, приятной, полноватой 18-летней девушке. Анна Кристина родила единственного сына Виктора Мадея и скончалась при родах в возрасте 19 лет, а через два года умер и их сын. Тогда Виктор Амадей II, через год после смерти Анны Кристины, выбрал сыну новую жену, 18-летнюю Полексену, принцессу гесен Рейнфельс-Ротенбургскую. Свадьбу сыграли 20 августа 1724 года в городе Торне, расположенном на территории Франции. Карл Имануил влюбился в жену и демонстрировал это не стесняясь. Виктор Амадей II не одобрял такой открытой нежности по отношению к невестке, которая ему быстро разонравилась. Доходило до того, что он запрещал им спать вместе в одной спальне и разрешал принцу исполнять свой супружеский долг только раз в неделю. Однажды герцог начал публично упрекать сына в том, что тот расточает слишком много нежностей по отношению к своей супруге. На что обычно молчаливый Карлину ответил, что в свои 27 лет он сам знает, как надо себя вести. После этого на его голову обрушился шквал негодования и оскорблений со стороны отца, который буквально довел его до слез. Несмотря на такие неприятные моменты, брак Карлина и Поликсены был счастливым, и у них родилось 8 детей. Из всех их отпрысков выжили старший сын Виктор Амадей, наследник престола, будущий герцог Савойский и король Сардинии Виктор Амадей III, и три дочери: Элеонора Марии Терезия, Мария Луиза Габриэлла и Мария Фельчита. Ни одна из девушек не вышла замуж. Хотя первых двух рассматривали как потенциальных невест великого дофина, сына французского короля Людовика XV. Но эти планы не были осуществлены. Дофина Людовика женили на испанской инфанте Марии Терезе. Элеонора Мария проживала одна в замке Монкальери и умерла там в возрасте 53 лет. Мария Луиза Габриэла стала монахиней в обители святого Андрея и Керри и прожила 38 лет. Младшая Мария Филичита даже не собиралась выходить замуж. Она сама твердо решила посвятить себя делам милосердия, и открыла в Турине монастырь для незамужних женщин и вдов. Мария Феличита прожила 71 год, из которых последние три ей пришлось жить в изгнании в Риме из-за нового конфликта между герцогством Савоя и Францией. Там ее вместе со всей семьей Савойя приютила династия Колонна. Принцесса умерла в 1801 году и была похоронена в Риме. К сожалению, брак Карла мануила и Поликсены длился недолго. Она была прекрасной женой и матерью, очень доброй женщиной, которая заботилась о жителях Савойи. Поликсена открыла в Турине дом для молодых матерей, отремонтировала виллу королевы, охотничий домик Ступениджи и церковь святого Иосифа в Турине. Поликсена успела стать герцогиней Савойской и королевой Сардинии после смерти свекра, но она скончалась 13 января. 1735 года, в возрасте всего 28 лет. Безутешный вдовец Каролина похоронил любимую жену в Туринском соборе святого Иоанна Крестителя. Впоследствии она была перезахоронена в базилике Суперго. Через год после смерти супруги Кэрол Мануил III попросил о руке 25-летней принцессы Елизаветы Терезы Лотарингской, дочери Леопольда Лотарингского и Елизаветы Шарлотты Бурбон-Орлеанской, племянницы Людовика XIV. Сначала Елизавету Терезу хотели выдать замуж за молодого короля Людовика XV, но этому воспротивился его премьер-министр принц Канде. Он предложил свою кандидатуру, Марию Лещинскую, дочь короля Польши Станислава Лещинского. В итоге Людовик XV женился на Марии, несмотря на то, что она была на 7 лет старше монарха. Затем мать Елизаветы Терезы вела переговоры о браке с Людовиком Бурбон-Орлеанским. Но тот отказался жениться на кузине. А когда девушка уже решила связать свою жизнь с церковью, ей выпала удача стать герцогиней Савойской и королевой Сардинии. Брак по доверенности состоялся 5 марта 1737 года, после чего принцесса отправилась в Турин. Там в апреле 1737 года была сыграна настоящая свадьба. В этом браке родилось трое детей, из которых выжил только Бенедикт Мария Маурицу. Он стал любимым сыном Карла Иммануила и получил от отца титул графа Кьяблезы, а также обширные земельные уделы в Пьемонте. Елизавета Тереза скончалась через четыре года после свадьбы от родильной горячки в возрасте 29 лет. Не везло Карлу Эммануилу III с женами. Больше он не женился. Очевидно, решил не испытывать судьбу. Карл Эммануил становится герцогом Савойским и королем Сардинии летом 1730 года, после отречения Виктора Амадея II. Период его правления длится 43 года говорят, Карлина, умолял отца не отрекаться полностью, а оставить за собой регенство. Но тот заявил, что не делает дел наполовину. Однако вскоре Виктор Амадей передумал и решил вернуть себе трон. А когда его сын с министрами посетил отца в Ривеле уже после инсульта, старый герцог осыпал сына обидными оскорблениями и упрекал в некомпетентности но все пошло не так, как задумал Виктор Амадей II. Никто из его министров не желал возвращения к власти безумного старика. Чем все закончилось, мы уже знаем. Этот случай продемонстрировал, что от нерешительности и нежелания принимать решения у Карла Иммануила не осталось и следа. По отношению к отцу он был так же суров и непреклонен, как когда-то тот был к нему. Все возвращается бумерангом. «Если ты не любишь своего ребенка и постоянно унижаешь его в детстве и юности, то не жди от него в ответ любви и нежности в старости». После смерти отца Карл Иммануил III мог, наконец, вздохнуть свободно. Молодому герцогу был 31 год. Любимая жена рядом. Подрастает наследник престола, пятилетний Виктор Амадей и три маленькие дочки. «Казалось бы, живи и радуйся, да управляй хорошо государством». Карл Иммануил III действительно со временем показал, что он является лучшим государем, чем от него ожидали его подданные. Герцог Савойский работал очень много, старательно и скрупулезно выполняя свои обязанности правителя. Он поднимался с рассветом и ложился спать около полуночи. Карл Иммануил не любил появляться при дворе, он считал это потерей времени. Герцог хотел все контролировать сам. Он всегда внимательно выслушивал своих министров, просматривал все документы и изучал их досконально. Однажды его министр застал короля Сардинии за работой. Тот сидел за столом, сплошь покрытым документами. Министр позволил себе похвалить его за усердие. На что Карл Иммануил III ответил. «Такие скромные государи, как я, не могут поступать иначе, если хотят удержать свое почетное место на троне» в другой раз во время военной кампании в Ломбардии граф Каиньи застал герцога за подсчетом расходов на хлеб для солдат и заметил, что правителю не подобает этим заниматься. Карл Эммануил заметил, что государю необходимо быть в курсе всего. В результате его солдаты регулярно получали хлеб, а во французском лагере были волнения из-за недостатка провизии. Карл Эммануил III работал не покладая рук на благо своего маленького государства. Если было нужно, то он засиживался по ночам допоздна, внимательно разбирая и подписывая документы. Но при этом вставал всегда на заре и начинал работать еще до завтрака. За это его прозвали трудолюбивый. Король Сардинии не использует политику запугивания своих министров. Как это делал его отец? Карл Эммануил относился к ним с должным уважением, но в то же время они не чувствуют своего превосходства над герцогом, который проводит политику взаимодействия и сотрудничества со своими подданными. У всех были свои обязанности. Кто-то выше по рангу, кто-то ниже, но каждый из них знал свое место. Никто не старался поставить себя выше, чем он был на самом деле. Но в то же время Карл Эммануил III никого не унижает. В личной жизни герцог Савойский, в отличие от своего отца, был хорошим семьянином. Он был очень привязан к своим женам и детям и даже не помышлял о том, чтобы завести отношения на стороне, пока он женат. После смерти последней жены его личной жизни выходит за рамки того, чтобы о нем сплетничали и осуждали. В плане одежды герцог придерживался строгого стиля, соответствующего его характеру. Закончился 17 век век Барокко, когда герцоги Савойские тратили огромные деньги на содержание двора, роскошные и дорогие костюмы, празднество и увеселение, чтобы быть не хуже других. В XVIII веке Карл Иммануил III соблюдает умеренность во всем, в том числе и в личных тратах на себя и семью. Деньги были нужны на военные нужды, ведь войны в Европе не прекращались. Большие средства шли на укрепление армии, новое оружие и обмундирование на постройку новых крепостей, содержание бюрократического аппарата, а также на конструкцию новых необходимых зданий в столице. Конечно, все основные традиции соблюдаются. Рождественские кортежи, ужины и обеды, традиционный пирог с запеченным бобом на День Богоявления, пасхальное шествие и торжественный обед. В плане внутренней политики герцог реорганизовывает местные административные органы, открывает муниципальные советы и назначает местных губернаторов. Потом эта должность становится выборной. Кроме губернаторов в муниципальных советах, в провинциях назначают военных комендантов, префекта, который выполняет юридическую работу, финансиста и четырех служащих. Карл Эммануил наводит порядок также в своем королевстве Сардиния. В городах Сасари и Кальери он открывает университеты, реорганизует административные органы и трибуналы, а после неурожая и голода в 1764-1765 годах герцог Савойский строит зернохранилища и заполняет их зерном, которое выдает крестьянам для выпечки хлеба и нового посева. 18-19 века – эпоха просвещения в Европе, век творчества Вольтера и Руссо. Время, когда общество предпочитает искусству науку, когда в модных салонах вместо чтения стихов и поэм или демонстрации новых, недавно приобретенных картин или статуй начинают демонстрировать научные эксперименты. Политика государей Европы тоже меняется. Абсолютная монархия, основанная на том, что власть должна быть сосредоточена в руках одного короля или герцога, заменяется на политику морали, когда задачей правителя является забота о своем народе. Такую политику проводят Мария Терезия Австрийская и ее сын Иосиф II в Австрии, Фридрих II в Пруссии, великий герцог Петр Леопольд Алтаринский в Тоскане и Карл III Бурбон в королевстве Неаполь. Но Пьемонт и Сардиния остаются в стороне от этих новых идей и как бы изолируются от внешнего мира. Там продолжает процветать абсолютная монархия Карла Иммануила III, который очень успешно, притворяет в жизнь свои реформы и не видит смысла в изменениях. Просвещенные интеллектуалы для него являются не стимулом прогресса, а угрозой его власти. В этом плане герцогство Савоя и королевство Сардиния опять отстают от других государств, как было и в эпоху Возрождения. Тем временем в Европе назревают новые конфликты. Через год после смерти Виктора Амадея II вспыхнула война за польское наследство. После смерти короля Польши Фридриха Августа II европейские державы разделились во мнении по поводу его преемника. Австрия и Россия поддерживали Фридриха Августа III, сына покойного короля, а Франция и Испания – Станислава Лещинского, тести Людовика V. На самом деле эпицентром войны становятся австрийские владения в Италии и на реке Рено. Карл Эммануил III ведет переговоры как с той, так и с другой стороной. Австрии он предлагает земле Ланге, еще не включенный в состав герцогства Савойского, а Франции обмен французской части Савойи на Ломбардию, включая Милан. Король Людовик XV приходился ему племянником по матери, которая была сестрой Карла Иммануила. Поэтому в конце концов герцог Савойский выбирает союз с Францией, и 26 сентября 1733 года он подписывает трактат. Через два месяца армия герцога Савойского занимает Милан, а в 1734 году завоевывает Мантую. Таким образом, герцогство Савойское расширилось за счет Ломбардии и могло претендовать на дальнейшее увеличение своей территории. Война продолжалась до 1738 года, пока в Вене не был подписан мирный договор, который перекроил всю Европу. На польском троне остался король Фридрих Август III. Станислав Лещинский в компенсацию получил Лотарингию, а герцог Франц-Стефан Лотарингский, муж будущей императрицы Марии Терезии Габсбург, довольствовался пока что великим герцогством Тосканским, где вымерла династия Медичи. Сын Филиппа V Испанского и Елизаветы Форнезе, Дон Карлос, получают королевство Неаполь и Сицилия. Австрия, которая потерпела поражение, теряет свою гегемонию в Европе. Но в компенсацию ей достается Милан, Парма и Пьяченца. Герцог Савойский приобретает не всю Ломбардию, а только ее часть – Навару, Тортоне, крепость Серавалле и Ланге. Вместо гегемонии Австрии в Европе устанавливается баланс между Габсбургами и Бурбонами. А Карл Эммануил III, хоть и получил меньше, чем в 1733 году, он все же сохранил независимость Савойи и стал протагонистом европейской истории. Через два года после подписания мирного договора в Вене вспыхнул новый конфликт. На этот раз разгорелась война за австрийский престол после смерти императора Карла VI. Тот получил трон после смерти своего брата Иосифа I в 1711 году из-за отсутствия у последнего наследников мужского пола. Карл VI в 1717 году издал закон, по которому наследниками престола Австрии являются его собственные дети. Даже если это женщины, а не дочери его брата Иосифа I Марии Джузеппа и Марии Амалия. Таким образом, согласно его завещанию, императрицей становится дочь Карла VI Марии Терезия Австрийская. Она должна была управлять империей со своим мужем Францем Стефаном Лотарингским. Эта супружеская пара была очень плодовитой, у них родилось 16 детей. Из всех их потомков было два императора – Иосиф II и Леопольд II, который до этого был великим герцогом тосканским, а также две королевы – Мария Каролина, жена Фердинанда I, короля обеих Сицилий, и печально известная Мария Антуанетта, жена Людовика XVI. Но против правления Марии Терези восстали муж Марии Амалии Карл-Альберт, курфюрст Баварии и король Богемии, и муж Марии Джузеппе Фридрих Август III, король Польши и курфюрст Саксонии. Снова разразилась война, которая длилась восемь лет. Против Австрии объединились Франция, Пруссия и королевство Неаполь, а ее союзниками остались только Англия и Савоя. Карл Эммануил III встал на сторону Марии Терезии и Франца Стефана. Сначала французы вторглись в Пьемонт через долину Стура, атаковали Кунео, Савою и Ниццу. К зиме 1745-1746 года Карл Эммануил III потерял Тартоне, Навару, Астиджано и Монферрато. Но в начале 1746 года удача повернулась лицом герцогу Савойскому. Дело в том, что Франция, кроме Италии, воевала также в Богемии, Бавьере и Нидерландах. Поэтому ее войска не могли сосредоточиться на одном фронте. Тогда с помощью подкреплений из Англии герцогу Савойскому удалось разгромить французскую и испанскую армии. В 1745 году Генуя примкнула к Франции с Испанией, что позволило собрать в Легории большое франко-испанское войско. Армия противника захватила Пьемонт и вошла в Милан. В этот период герцогу Савойскому пришлось временно приостановить вооружение своей армии. Но на следующий год пришли подкрепления из Австрии и Карлу Иммануилу, удалось отвоевать свои владения. Австрийцы захватили Геную, но потом потеряли ее из-за восстания местного населения, которое начало метать в австрийских солдат тяжелые камни. Было еще много боев, самым необычным из которых стала битва при городе Осиетта в июле 1747 года. Тогда битва шла на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Французы не додумались спуститься вниз, в долины Суза или Кизона. А совойские войска гораздо лучше знали собственные горы. В результате французская армия потерпела поражение и понесла большие потери. Через год после этой битвы был подписан мирный договор в Ахине. По условиям трактата Австрия передала Параму и Пьенцу Дону Филиппу де Бурбону, младшему сыну Филиппа V и Елизаветы Фарнезы. Карл Эмануил III получил обратно провинции Савоя и Ницца, а также области Виджевано Гарезе и Ультрепо павезе расширив свои границы до реки Тичино. Договор в Ахене положил началу примирения между Габсбургами и Бурбонами и гарантировал независимость Савоя. Это подтверждает то, что в 1752 году Франция и Австрия заключили союз против Пруссии. В 1756 году началась Семилетняя война Франции, Австрии, Испании и России против Пруссии. Король Пруссии, Фридрих II, презрительно назвал этот альянс «союз трех нижних юбок», имея в виду императрицу Марию Терезию и Елизавету I Романову, а также фаворитку Людовика XV, мадам де Помпадур, которая оказывала большое влияние на короля. Герцогство Савои и королевство Сардиния остались нейтральными в этой войне, несмотря на оскорбления со стороны Фридриха II. Тот сказал, что Карл Эммануил стал слишком старым и подозрительным и потерял свое военное мастерство, которым славился в былые годы. После договора в Ахине в Италии наступил долгий период мира, несмотря на провокации со стороны короля Пруссии. Тем не менее, Карл Эммануил III продолжает инвестировать деньги в развитие армии и покупку новейшего типа оружия. Он считает это самым важным, ведь военная подготовка и динамизм династии Савоя помогли им выдвинуться на европейской арене завоевать независимость и даже получить королевский титул. Мало ли какие еще сюрпризы преподнесет судьба, и какие войны еще ждут впереди. Надо быть всегда готовым к любым сражениям. Карл Эммануил укрепляет систему фортификаций и создает барьер из крепостей, которые окружают его владения и блокируют все Альпийские перевалы. Это препятствовало вторжению в Пьемон со стороны Манчинизио, и Манженевра. Дальше преграда из фортификаций тянется до долины Аоста. Трудолюбивый герцог всегда уделял внимание укреплению альпийских перевалов и границ, создавая своеобразные ограждения, через которые без его разрешения никто не мог перебраться. В 1767 году герцог Савойский взял под контроль архипелаг Магдалена, расположенный близко к Сардинии. На самом деле острова принадлежали Корсике, которая, в свою очередь, была под властью Генуи. Карл Эммануил просто воспользовался тем, что в результате столкновения с Францией и гражданской войны с повстанцами Генуэзская республика потеряла Корсику. Сейчас архипелаг Магдалена является главной природной достопримечательностью Сардинии, особенно островов Буделли с его розовым песком. Карл Эммануил III набирал в свою армию не только людей благородного происхождения, но и отпрысков из незнатных семей. Он не обращал внимания на различия между сословиями. Для него было важным, чтобы человек был ему верен и показал себя хорошим воином. Правда, со временем его армия потеряла свою актуальность. После мира в Ахене герцогство Савоя ни с кем не воевало более 40 лет. А без опыта войны солдаты теряют свой профессионализм. Его крепости, построенные на границах, в конце концов устарели. Поэтому в начале XIX века Наполеон Бонапарт просто обошел их вокруг перед тем, как вторгнуться в Италию. Карл Эммануилу наследовал от своего отца сильное и организованное государство. Но действуя старыми методами, он невольно стал причиной его постепенного ослабления. Но сам герцог Савойский и король Сардинии, скорее всего, этого не осознавал. Карл Эммануил III старался увековечить историю своей династии и военные подвиги, как свои, так и своих предков. Для этого он вел историографию, поручив это историку Людовику Антонио Муратори. В 1769 году герцог основал Королевскую ветеринарную школу, а в 1771 году он издал указ о ликвидации феодальных земельных повинностей. Это означало то, что земледельцы могли теперь выкупать феодальные права у своих господ. Однако он столкнулся в этом вопросе с сильным сопротивлением духовенства и вскоре был вынужден отменить указ. Впоследствии, после смерти трудолюбивого герцога, этой проблемой занялся его сын Виктор Амадей III. Карл Эммануил был сосредоточен в основном на военных задачах и не оказывал покровительства науке и образованию. Поэтому великие пьемонские писатели Виторио Альфьери, Джан-Батиста Бодони и Жозеф Луи Лагранж были вынуждены публиковать свои произведения за пределами государства Савоя. Новые идеи и изобретения с трудом проникали в Пьемонт, а чаще всего и вовсе не проникали. Вместо того, чтобы развивать науку и модернизировать государство, герцог думал о новых возможных войнах. Он старался сохранить то, что создал его отец Виктор Мадей II. Карл Эммануил III умер 20 февраля 1773 года в возрасте 71 года, два месяца не дожив до своего 72-летия. Он был похоронен в королевском склепе базилики Суперга, где его прах находится до сих пор. Скульптор Игнацио Укалина спроектировал для герцога надгробный памятник, под которым Каролина покоится напротив могилы его отца Виктора Амадея II. После смерти Карла Иммануила III наступает эра его старшего сына Виктора Амадея III.